16. Долорес Гарсия Гийому Фонтену. Отель Гранада. Богата. Я смотрела, как вы уезжаете, и глаза мои заволакивало слезами, когда внезапно самолет поглотил вас. Все было кончено. Прощай твой прекрасный взгляд, прощай твои чудесные слова. Я словно зависла в пространстве, как насыщенное дождем облако. Меня переполняли тоска и грусть. Я кусала губы, и боль помешала мне разрыдаться. Приходилось что-то говорить, произносить банальные слова. К счастью, мне на помощь пришел Мануэль Лопес. Он взял меня за руку и с деликатностью, которую я не могу забыть до сих пор, отвел меня к машине и говорил о тебе. Говорил очень тепло. И теперь я осталась одна в комнате, со своей смертельной тревогой, со своим страданием. Возможно, напрасно я выбрала такой тон для письма к тебе — но я страдаю, потому что люблю тебя и благодарю небеса за это страдание. Твоя вытянутая рука, твоя ладонь на моем плече и этот последний взгляд преисполненный любви да благословит вас Господь, дорогой Гийом, за все, что вы мне дали. Долорес. Гийом Фонтен, Долорес Гарсия, Отель Пьер, Нью-Йорк. Сегодня утром я получил твое первое письмо, Лолита. Столько воспоминаний при одном лишь взгляде на твой почерк. Я вновь вижу твое лицо, тонкую талию эту складочку нахмуренных бровей, которая даже среди людской толпы кажется некой связующей нитью между нами, тайной и сокровенной. В Лиме мне незнакомой повстречались с тобой. Ты моя перекола, да простит меня Бог. И в богате прекрасной стала статуей ты, безрассудной, прекрасной воплощение мечты». И когда выходила из бассейна ко мне, ты была как ундина в океанской волне, но ундина медузой обернулась потом. Стоит ли продолжать? Или же это недостойно тебя и меня тоже? Как я сожалею, что не решился поехать в Меделин и провести там с тобой две недели? Ты бы постучала в мою дверь и спросила, я могу побыть здесь немного? В наших комнатах, Стояли бы огромные снопы-орхидеи. Я бы пополнял запасы воспоминаний на зиму. Ах, Лолита! Долорес Гарсия Гийому Фонтену. Получила два твоих письма, Гийом. Одно из самолета, другое из Нью-Йорка. Писать легко и просто. И все же, мне кажется, будто в руках у меня все счастье мира. Со дня твоего отъезда меня не покидала тревога, и вот твои письма вернули мне надежду. Ты рад, что совершил это чудо, но... Это божественное пришествие слов из твоей души прямо в мои глаза. Эти чувства, которые не могут быть притворными, вот что ощущаю я в этих листках. Должна признаться тебе, я столько раз читала и перечитывала твои стихи, что выучила их наизусть. Возможно, это ребячество, но так оно и есть. Ундина. Я вновь пережила это мгновение, и меня словно переполнила красота, осенившая этот день. Подумать только, все это было. Это редчайшая привилегия Гийом пережить подобные часы, и мы были избраны. Хаста пронта, тесоро. Я существую, потому что я люблю. И если бы ты был суров со мной, я могла бы умереть. Я смотрю на собственное тело, преображенное этим чудом. И ласкаю свое лицо, ведь оно принадлежит тебе». Сейчас я отнесу это письмо и уже заранее завиду его участи. Думай обо мне, как я думаю о тебе. Это все, что я могу просить у тебя. Долорес. По скриптум. Неужели я так хороша? Гийон Фонтен, Долорес Гарсия. Я уже вовеки не забуду, что Лолита сделала со мной. Ты мне подарила это чудо, осень жизни, ставшую весной. Но сентябрьских роз, горька планида... Суждено им скоро облететь. Как боюсь я декабря, Лалита, Как хочу я больше не стареть. Нью-Йорк. 19 декабря, воскресенье, полное одиночество, страстных мечтаний, сожалений и тоски. Долорес Гарсия Гийому Фонтену. Я в одиночестве проделал этот долгий путь по пустынной дороге из Богаты в Лиму. Я искала на себе твой взгляд. У меня было ощущение, что я играю некоего персонажа, страдающего, несчастного, измученного персонажа, который не должен был бы найти свое воплощение на сцене. Я пыталась сыграть его хорошо, без излишней аффектации. «Не сомневаюсь, что ты понимаешь меня. Сейчас я уже вернулась в Лиму», — позвонил грустный молодой человек. Потом Эрнандо Таварес пожелал узнать, как прошло твое путешествие. Затем звонила милая Марита Мингис. Сколько вещей, сколько людей будет мне отныне напоминать о тебе. Пиши мне, Гием, пиши свои письма. Нежные и влюбленные. И помни, что здесь, в этом странном и таинственном городе, живет женщина, чья жизнь переменилась благодаря чуду любви. Долорес, Лима. Пятница, пять часов. Гийом Фонтен, Долорес Гарсия. Лалита Лолита. Завтра я возвращаюсь во Францию. Вчера в Филадельфии состоялась моя последняя лекция. Я говорил о Карнеле. В действительности же я говорил о нас. Ах, если бы ты была со мной! Правда, ты не присутствовала бы на этой лекции. Ты отыскала бы здесь, в Филадельфии, какого-нибудь драматурга, чье влияние было бы столь же сильным, что и мотор его кадиллака. Это я злюсь, потому что сердце мое полно тобой». Я так полюбил твои письма. Нежные и влюбленные. Твой французский прекрасный, потому что очень простой. Я ласкаю свое лицо, ведь оно принадлежит тебе, как хорошо сказано. Сегодня, как и в тот наш последний печальный вечер в богате, мне нужно собирать чемоданы. Увы, в спальне я больше не вижу твоей белокурой головки». Из своего окна на двадцать первом этаже я смотрю, как сменяются на перекрестке зеленые и красные огни светофора, изумрудные и рубиновые. Носишь ли ты мой золотой крестик, Кверида? В этот момент, когда настала пора вновь возвращаться в мир, столь отличный от заколдованного кокона, в котором мы с тобой прожили две недели, мне случается произнести подобно тебе. Подумать только. Все это было. Но это... Яркая точка становится моей вселенной.